Глава 15. Один из многих. «Я чувствовал, как мое тело начало восстанавливаться, как генные модификации моего отца снова пришли мне на помощь, но этого было недостаточно». Несмотря на то, что мы с братьями крепки, мы не были лишены боли, и с обожженной плотью на правой стороне груди, все еще покрывающей мои кости, я больше не мог сравниться по силе с Ксеносом. Я чувствовал громоподобный топот от приближения ларнейцев, но я не был уверен, что они успеют». Даже плазма едва повредила это существо, не говоря уже о том, чтобы причинить ему боль. Я сомневался, что силовые топоры достигнут чего-то большего, чем разбрызгивание кислоты по броне моих воинов. Затем я услышал вопль боли, в котором узнал голос Гакула, хотя он и был ужасающе искажен. С локт напрягся, на мгновение он перестал бороться со мной. Мгновение — это все, что мне было нужно. Я высвободил руки и переложил плазменный пистолет из левой руки в правую, затем левой выхватил из-за пояса крак гранату и нанес удар. Скорость и сила моих движений была такова, что вместо того, чтобы отбросить с локта назад, моя перчатка пробила ему грудь. Я активировал гранату, вытащил руку и отпрыгнул в сторону. С локт пошатнулся, но рана на его теле уже заживала. Крик Гакула резко оборвался, и с локт, казалось, пришел в себя, а затем повернулся ко мне с поднятым скипетром. Граната взорвалась, и вся верхняя часть его тела разлетелась на куски. Даже отвратительная биология ксеносов не смогла бы пережить такое ранение. Ошметки его тела разлетелись во все стороны, а нижняя часть тела тяжело рухнула на землю. Я встряхнулся, пытаясь избавиться от частей его плоти, которые упали на меня и начали дымиться, когда его едкие соки начали разрушать броню. — Повелитель, вы ранены? — спросил Канан. Да, — ответил я сквозь стиснутые зубы, поднимаясь на ноги. — Но выживу. Проверь Гакула. Библиарий распростерся на земле, подогнув ноги. Хаймор расстегнул шейное уплотнение доспехов Гакула и снял шлем со своего брата, открыв искаженное агонией лицо с закатившимися глазами и кровью, вытекающей изо рта, носа и глаз. «Жизненные показатели отсутствуют», — мрачно сообщил Хаймор. Словно все сразу отключилось. Я с горечью кивнул. «Он атаковал разум выродка, чтобы выиграть мне время для действий». Учитывая его реакцию, когда он просто прикоснулся к его разуму ранее, то он уже знал, какова будет цена. Я не чувствовал вины, только благодарность, хотя, вполне возможно, я был обязан Гакулу жизнью. Мой легион прагматичен, потери приемлемы, если они соответствуют параметрам миссии». Мои генетические сыновья отдадут свои жизни друг за друга, если это принесет пользу нашей миссии. Они отдадут за меня свои жизни. Я бы отдал за них свою жизнь, но, конечно, обстоятельства, при которых жизнь Астартес более ценна, чем жизнь Примарха, очень редки. Возможно, настанет день, когда это произойдет, но не здесь и не сейчас». Таковы жестокие реалии войны. «Упокойся с миром, брат!» Пробормотал Канаан, и остальные последовали его примеру. Хаймар все еще стоял подле меня, как и все лырнейцы, кроме Таровавы, чье тело, пронзенное щупальцами, лежало рядом с растворяющейся тушей конструкта жница, разрубленного на куски силовыми топорами его и его товарищей. Дерций был убит воином, Джатена обезглавлен жнецом, и хотя Эйтон вырвал щупальца с костяным наконечником, который пронзил его грудь, по показаниям его брони я мог судить, что даже улучшенная физиология не справится с этой раной. Его гибель была вопросом времени. «Как думаете, мы привлекли к себе их внимание?» – спросил Канаан. «Вполне вероятно». Ответил я и указал на скипетр убитого. Я не знаю, находился ли кто в зоне слышимости, но это непостижимо, если эти существа, обладая такими технологиями, не имеют никакой возможности общаться на расстоянии. Мы должны рассчитывать, что он предупредил себе подобных. «Продолжайте миссию, повелитель», — сказал Эйтон. Его голос дрожал от боли, но он был полон решимости. «Мое время на исходе, но пока я дышу, я останусь я окажу радужный прием любому Ксеносу, который придет сюда!» «Я останусь с ним», — добавил Лакеран. «Скорость — это ваше главное преимущество, повелитель, а я замедляю вас!» Я не стал тратить время на споры, их предложение имело тактическое значение. Вместо этого я протянул руку и сжал их предплечья хваткой воина, одно за другим. — Спасибо, умрите достойно, если придется. — Мы сделаем это, повелитель, — мрачно ответил Лакеран. Остальные из нас в течение получаса двигались настолько быстро, насколько могли, и в результате мы быстро оставили позади город и вышли в степь, поросшую диким кустарником. Здесь трое оставшихся ларнейцев свернули на север, поскольку тактическая дредноутская броня в целом и модель катафракт в частности не была рассчитана на быстрое передвижение». Меня раздражало, что приходится использовать таких элитных воинов в качестве отвлекающего маневры. но поскольку скрытная операция, которую я изначально планировал, оказалась невозможна, теперь нам пришлось использовать имеющиеся ресурсы наилучшим образом. Канаан, Хай и Тронин попытаются выиграть нам как можно больше времени, в открытую патрулируя окрестности и создавая побольше шума. Две вещи, с которыми терминаторы справятся идеально. Оставшись вдвоем с Хаймером, мы двинулись на восток в сторону Гиданы на максимально возможной скорости. Трава у нас под ногами была пурпурно-зеленого оттенка, а тонкие изогнутые серые стволы, которые устремлялись вверх, чтобы раскинуть ветви над нашими головами, более походили на древогрибы, чем на те благородные деревья, что росли в пристанище Сигелита в императорском дворце. Птицы с яркими перьями щебетали друг с другом, иногда испуганно взлетая, когда мы пробегали слишком близко. «Здесь полно жизни», — заметил Хаймар. «Следует ли ожидать, что мы здесь можем столкнуться со слоктами?» «Считается, что они предпочитают питаться плотью разумных существ», — ответил я. «Но ни в чем нельзя быть уверенным. Подозреваю, что они до сих пор собирают кости в гидане. Нам потребовалось еще 4 часа, чтобы добраться до окраин Гиданы, и здесь наш темп снова снизился, так как возрос риск обнаружения. Вместо того, чтобы бежать сквозь кустарник, огибая стволы деревьев и перепрыгивая через ручьи, мы теперь крались, укрываясь в удлиняющихся тенях. Солнце Барсавора начало опускаться за горизонт. Я проверил показания на визоре шлема, и хоть теперь у меня не было наплечника и половины нагрудника, функции связи все еще работали. Аварийный маяк тоже работал. Мигающий значок в углу дисплея и указатель направления сообщали, что мы находились всего в трех километрах от него. Туда, указал Хаймер, поднимая руку, чтобы указать на несколько мощных дымовых труб и градирин, заслоняющих небо на востоке. «Должно быть он там». Я дважды сверил показания сигнала и сопоставил их с информацией о расстоянии, предоставленной матрицей наведения в моем шлеме. «Принято. Маршрут». Хаймер указал на ряд вышек для передачи энергии, видимых сквозь промежутки между другими зданиями. «Похоже, что к тому месту подходит железнодорожная транспортная линия, возможно, находящаяся в одном квартале отсюда». Судя по высоте этих вышек, она проходит над поверхностью, что поможет нам укрыться от врага. Или же станет нашей могилой, если нас обнаружит», — заметил я, но его план имел смысл. «Если повезет, слогты и их конструкты будут прочесывать улицы и жилые кварталы в поисках своей ужасающей пищи, а не бродить по промышленным районам города». Но мы не могли быть в этом уверены на 100%, могли только предполагать. Мы без происшествий поднялись на транспортную линию и побежали, минуя брошенные локомотивы, вагоны и транспортники. Некоторые были разорваны на части и сбиты с рельсов, другие стояли нетронутыми, словно бы ждали следующей партии пассажиров или груза. Вскоре перед нами замаячил вход в туннель. Я ожидал, что внутри будет темно, но люмины стабильно работали. Севан говорила, что некоторые объекты инфраструктуры, такие как электростанции, все еще работают, поддерживаемые автоматизированными сервиторными системами или их эквивалентами. Эти системы в конечном итоге износились бы без надзора со стороны инженеров, но в краткосрочной и среднесрочной перспективе не было причин, по которым они не могли бы функционировать. «Известно, что внутри?» – спросил я Хаймара. Тот покачал головой. «Нет, повелитель, в таком туннеле? Понимаю. А то у Спика здесь мало толка. Хорошо, рискнем». Я сделал паузу и увеличил аудиочувствительность своего шлема до максимума, моргнув глазом. Быстро и тихо. Мне показалось, что я услышал слабый скрежет заостренных металлических ног где-то сверху и позади нас. Туннель уходил на северо-восток, делая длинный поворот. Сигнал аварийного маяка не пробивался через слои ракрита над нашими головами, но я запомнил его местоположение и мог отслеживать наше расстояние и направление по отношению к нему. И все-таки мы были не одни. «Я слышу что-то позади нас», — сказал я Хаймару. Прохладный воздух туннеля касался моей обнаженной кожи, обновленной после того, как она восстановилась после мерзкого оружия с локта, и из-за этого ощущения я чувствовал себя уязвимым. Хоть я и был примархом, я успел увидеть достаточно доказательств тому, что оружие ксеносов может представлять угрозу даже для меня. «Оставьте меня, повелитель», — немедленно ответил Хаймер. — Бегите так быстро, как только можете. Если они до меня доберутся, я сделаю все возможное, чтобы их задержать. — За императора! — Нет, повелитель, — ответил Хаймер. — За легион! Я ускорил шаг. Сейчас было не до сантиментов. Прошло всего несколько секунд, прежде чем равномерное освещение туннеля было подсвечено зеленой вспышкой позади меня, и я услышал шипение, с которым часть облицовки стены рассыпалась в пыль. Прогремел болтер, затем донесся нечеловеческий рев боли, за которым последовала чудовищная серия взрывов ядовитых сфер Хаймары. Весь боезапас сдетонировал одновременно. Я разглядел темноту в конце туннеля, где люмины над головой уступили место открытому ночному небу Гиданы. Я должен был выйти в нескольких сотнях метров от электростанции и работающего аварийного маяка. Было неизвестно, найду ли я выживших людей, или окрестности будут заполнены с локтами и их конструктами, но, по крайней мере, я доберусь до источника сигнала. Я мог легко встретить там свою смерть, но осознал, что эта перспектива не внушает мне страха. Я сделал все возможное, чтобы найти существо, чей дух взывал ко мне из-за звезд, и я не мог позволить себе задержки. Возможно, Легион извлечет урок из моего безрассудства. Как минимум, они уже узнали многое о слухтах, и я был уверен, что в случае чего буду отомщен. Затем в поле моего зрения появились два силуэта с паучьими ногами, а также высокая фигура в развивающейся рваной одежде, и я пал духом. Ублюдки-ксеносы опередили меня». Болтер Хаймара снова взревел позади меня, но затем туннеля озарила еще одна яркая вспышка, за которой последовал мучительный предсмертный крик моего воина, который быстро стих «Я остался один». Я активировал свое силовое копье и поднял плазменный пистолет, борясь с незнакомым чувством отчаяния. Я мог выиграть этот бой, какими бы ужасающими ни были эти противники, но я подозревал, что в результате ко мне стянется еще больше ксеносов, и я так и не смогу добраться до места назначения. Даже у примархов есть свои пределы, и этот сын императора будет потерян для галактики еще до того, как она узнает его имя». Моим единственным утешением служило то, что я хорошо обучил свой легион. Благодаря им мое наследие будет жить, и у Империума будут надежные защитники. Я уже собирался открыть огонь, опережая зеленое свечение, которое начало разрастаться вокруг посоха локты, когда заметил новую фигуру, приближающуюся к Ксеносам и их приспешникам сзади. На секунду я принял его за другое существо, но хотя он тоже был большим и передвигался на двух ногах, он не был облачен в их обычные одежды. Что еще более важно, я мог видеть скорость и угол, под которым он приближался. Он атаковал». Я сместил прицел в последнюю секунду, выпустив заряд плазмы, который испепелил самого правого воина, как раз в тот момент, когда он начал поворачиваться на звук шагов. Он рухнул неистово, дергая ногами, а его плоть начала растворяться, но у меня не было времени на любование делом рук своих, потому что слокт открыл по мне огонь». Я кувыркнулся, уходя с траектории полета луча, и, приземлившись, снова выстрелил, на этот раз во второго воина конструкта. Слокт, начав подготавливать оружие для следующего выстрела, резко развернулся, чтобы вступить в бой с вновь прибывшим. Я сразу понял, что он был одного роста со мной. Облачен воин был в доспехи, которые сверкали, словно были изготовлены из чешуи рептилии. Он размахивал огромным обоюдоострым копьем, которым наносил удары по слокту с такой яростью и силой, что кошмарный Ксенос мог только отступать и отбиваться. Пока он сдерживал эту угрозу, я обернулся, чтобы оценить обстановку за спиной. Из-за небольшого изгиба туннеля появилось еще двое конструктов воинов, истекающих и хором из ран от болтерных снарядов, но все еще функционирующих. Они взвыли, когда каким-то образом заметили меня, и это знакомое желчно-зеленое свечение зародилось внутри их тушь. Я разорвал одного из них на части залпом из плазменного пистолета, но внезапный вой, донесшийся от оружия после выстрела, дал мне понять, что плазменная катушка, известная своей нестабильностью, в настоящий момент быстро перегревалась. У меня в руке была бомба, и мне оставалось убить одного врага. Я швырнул пистолет в конструкты. Я даже не нажал на спусковой крючок. Мое оружие было примерно в метре от ксеноса, когда тот выстрелил, зацепив плазменный пистолет лучом энергии. Получившийся в результате взрыв на секунду ослепил меня, отпечатавшись на сетчатке. И не только уничтожил конструкты, но и обрушил потолок над ним. Я повернулся и увидел, как Слогт выпустил в упор заряд зеленой энергии, который отбросил его противника назад, ударив о стену туннеля с невероятной силой. Слогт снова поднял свое оружие. На этот раз я метнул свое силовое копье. Точно так же, как это было с великим повелителем трулы, мое оружие вонзилось ему в спину. В отличие от него, Слокт не упал лицом вперед, а лишь напрягся и издал булькающий звук боли. Фигура, закованная в броню, которая каким-то образом совсем не пострадала от энергетического заряда Слокта, поднялась на ноги и нанесла удар копьемный искосок. Лезвие, казалось, взвыло, а рана, которую оно прорезало в теле твари, извергла маслянистый черный дым. Ксенос упал, разрубленный пополам, и воин в доспехах ударил его лезвием в голову для пущей уверенности. Я осторожно приблизился. Враг моего врага не обязательно мой друг, и в галактике есть бесчисленное количество гуманоидных существ, которые словно служат насмешкой на форму человека. Вполне могло статься, что мой новый союзник вообще не был человеком. На самом деле, я подозревал, что именно так оно и было. С другой стороны, я тоже им не был. «Спасибо вам за помощь», — сказал я, подойдя к нему. Шлем, чье забрало было украшено поднявшимися над дыбы змеями, повернулся ко мне. Но хотя он все еще держал в руке свое странное копье, его оружие не поднялось в мою сторону. «А тебя за твою», — ответил он. Его голос был таким же глубоким, как и мой собственный, и странно беззвучным. «Я еще не встречал воина, который мог бы в одиночку убить даже одну из этих дьявольских конструкций, не говоря уже о четырех. Воистину, легионы Састартес даже могущественнее, чем гласят легенды этого мира». «Ты знаешь об Астертес? спросил я. «Только по опережающей их репутации». Воин протянул руку и снял шлем, и я понял, что смотрю в зеркало. Я никогда не испытывал такой радости. Ни победы, ни празднования, ни похвала со стороны моего отца никогда не вызывали во мне такого же прилива эйфории, какой я испытал в тот момент». Наконец, после десятилетий поисков, стремления к чему-то, что я понимал лишь отчасти, моя цель была передо мной. «Рад встрече, брат», — ответил я, отстегивая крепление на горжите и снимая свой собственный шлем. «Я Альфарий».